Ведущий их медленно осматривал очередную систему, в которую их привело предчувствие видящего. Тот требовал вести корабль город именно сюда, словно от этого зависело само существование их вида. И теперь, когда корабль сообщества прибыл на место, он закрылся в своем помещении, пытаясь локализовать источник беспокойства. а пока дочерние отростки старательно просеивали пространство в поиске частиц памяти древних. Нужда в этом ресурсе для их сообщества в последнее время сильно возросла. Ведь кровь пси можно было получить только в обмен на них. А наличие именно этого ресурса стало для сообщества стратегически важным, особенно после последнего нападения на корабль «Город неизвестного корабля». Ведь врага так и не удалось локализовать, несмотря на всю мощь сообщества, которое была обрушена на врага. И даже усиление кровью в пси не помогло. Ну, как не помогло? Если бы не оно, то корабль-город погиб бы. А так им удалось отбить нападение, хотя и с потерями. Сейчас все корабли сообщества и отцы старательно искали частицы памяти для обмена. им даже удалось заинтересовать подобным своих старых союзников — Ильсни, которых обычно совершенно не интересовали проблемы низших рас. Но появление неизвестного врага насторожило даже их. Сейчас коллекция частиц памяти, которую просеивал через свои сенсоры познающий, постепенно накапливалась, и вскоре сообщество снова назначит встречу для того разумного на невидимом корабле. А сейчас они ждут. Ждут, когда видящий объяснит, зачем привел их в эту систему. Видящий снова и снова напрягался, пытаясь найти источник своего беспокойства, приведший его именно в эту систему. Но все пространство вокруг словно размывалось какими-то странными волнами. Он уже устал напрягаться, когда решил попытаться определить источник этих самых волн. Они выглядели так, словно это были круги на водной поверхности. А, как известно, круги не появляются сами по себе. Для этого необходим какой-то предмет, который нарушит покой водной глади. Видящий медленно, раз за разом принялся продвигаться своим разумом к центру этих кругов, хотя это и было очень нелегко, двигаясь своим разумом сквозь размытое пространство, сталкиваясь раз за разом с новыми волнами, которые по мере продвижения к центру становились все сильнее, И вот наступил момент, когда он не смог противостоять удару волны, которая едва не смяла его и поволокла назад. Но едва это произошло, как он почувствовал поддержку со спины. Все сообщество включилось в его борьбу, давая ему силы и поддерживая его, спасая от гибели. Видящий с еще большей силой и напором бросился вперед, стараясь достигнуть центр колебаний. «Ведущий!» Донеслось до ведущего их радостное восклицание видящего, который только что едва не погиб. «Я нашел! Вот!» На мысленном изображении системы появилась точка, которая находилась на странном планетоиде спутники безжизненной планеты. Планеты, которая была огромна по своей массе и представляла из себя голый камень. Но сообщество сейчас интересовало не планета, ведь источник возмущения находился на ее спутнике. Странность была в том, что ранее эту систему уже посещали корабли города-сообщества, но почему-то ни разу никто из видящих не обращал внимания на эту странность с пространством. Ведущий. В голосе видящего послышалось у Каризма. Эта помеха появилась не так давно, словно ее переместили сюда или включили. А эта информация становилась уже интересной. Хоть младшие отростки и сосредоточились уже возле того спутника, ведущих направил к нему и сам корабль город так как познающий пожелал сам принять участие в изъятии неизвестного устройства или артефакта. Высаживаться на поверхность членам сообщества не было нужды, так как они уже давно имели возможности для оперирования пространством. Сначала познающий принялся сканировать сбаламученное непонятным воздействием пространство. На поверхности планетоида действительно находился странный предмет, который явно был кораблем. Но подобного корабля не могла построить ни одна из известных сообществ рас, так как он был живым. Этот корабль действительно был живым. И это его крик боли погибающего существа взбаламутил окружающее пространство. Ведь корабль по своей сути был разумным, к тому же псионом и очень сильным. Потеряв связь со своим пилотом, который был без сознания, корабль пытался докричаться до своих сородичей. Сообщество не могло бросить их в беде. «Перестань кричать!» — постарался мягко успокоить ведущий их живой корабль. «Мы поможем тебе!» «Не кричи!» «Кто вы?» — с подозрительными интонациями в голосе отозвался тот в ответ. «Что вы хотите от нас?» «Мы хотим помочь!» — все так же мягко продолжал разговор с ним ведущий. «Мы — сообщество акции. Мы не причиним вреда ни тебе, ни твоему пилоту. Мы услышали твой крик и решили помочь». «Чем вы можете помочь?» Корабль вроде бы немного успокоился. «У меня нет сил, чтобы помочь пилоту. Вы можете ей помочь?» «Ей?» — слегка удивился ведущий. «Пилот — женская особь?» «Да», — слегка удивился корабль. «А это на что-то влияет?» «Нет», — постарался снова его успокоить ведущий. «У нас в сообществе нет понятия разделения по половому признаку. Мы видоизменяемся, как хотим, и принимаем тот облик, который хотим». — Мы все равно хотим помочь. Корабль на какое-то время замолк. Видимо, он пытался обдумать ситуацию, но все усугублялось тем, что пострадавший в результате столкновения пилот не мог дать ему каких-либо подсказок. — Подумай хорошо, — решил немного подтолкнуть живой корабль к принятию решения ведущий. Чем дольше ты тянешь, тем меньше шансов спасти пилота. — Я согласен. Видимо, эта проблема была для него в огромном приоритете. — А вы обещаете ее спасти? — Мы сделаем все, что возможно, — поспешил ведущий успокоить все еще колеблющееся создание неизвестной расы. — В крайнем случае мы найдем того, кто сможет ей помочь. Живой корабль расслабился и дал возможность дочерним отросткам поднять себя с планетоида. Его быстро оттранспортировали в корабль «Город». — Как нам обращаться к тебе? — все же не утерпел ведущий и решил уточнить у живого корабля. — У тебя есть имя? — Есть. — В голосе корабля промелькнули нотки усталости. — Гхрар. — Меня так зовут. Гхрар. — Хорошо, — мысленно улыбнулся ведущий, начавшему засыпать Гхрару. — Отдыхай. — Сообщество позаботится о тебе и о твоем пилоте. — Гхрар. Этот живой корабль, относящийся к семейству космических левиофанов, медленно засыпал. Видимо, для восстановления после падения на планетоид нужны были ресурсы, которых рядом просто не имелось. Конечно, если бы он был не так молод, то подобного просто не произошло. Но если его возраст отнести с возрастом данными людей, то он был младенцем. Да. Именно младенцем, который ничего не знал и не умел. Но у него просто не было выбора. Его пилота собирались отлучить от него, а это было равносильно смерти. Ведь все живущие в пространстве Лаймурин знают, что пилоты Левиафан связывают в процессе рождения. И вмешиваться в этот процесс – это означает убить Левиафана и свести с ума пилота Лаймурин. Но в ситуации с Храром и его пилотом Неурией никто не стал особо раздумывать, ведь девочка была из семьи великой княгини Лаймурин, и поэтому она просто не должна была зависеть хоть как-то от другого разумного существа. Правда, никто и не понял, откуда взялся тот самый умник, который предложил разорвать эту связь между Левиафаном и пилотом, раз она уже проявила себя. Но он, как сильный псион, обещал удержать ее разум от распада и защитить от отката при разрыве связи. Но как? Тысячи лет, пока существовал этот симбиоз разумных существ, пытались найти способ подобного, но ни разу не находили. А тут это показалось странным не только к Храру и Ирии. Но ее бабушка, великая княгиня Прагна, не стала особо размышлять, так как у нее уже был повод убедиться, что в случае гибели Левиафана пострадает ее единственная внучка. Ведь именно это и произошло с ее дочерью-матерью Нурии. Поэтому она была готова ухватиться за любой, даже такой подозрительный и призрачный шанс отвести от ребенка беду. Ведь крар был боевым Левиафаном. И его место в самой гуще сражений. Да, со временем он мог вырасти в громадного гиганта, который мог спокойно заменить в бою дредноут. Но до этого времени ему нужно было еще дорасти. А пока что он был не больше легкого крейсера. Хотя и мог быстро разогнаться и прыгнуть довольно далеко. Что он и сделал, когда к нему на борт забежала вся в слезах Нуире и рассказала ему о том, что задумали старшие — Левиафаны, которые были уже в возрасте, пытались докричаться до сорвавшегося с привязи малыша, но он не желал их слышать, считая их всех предателями. И едва разогнался, он совершил самый длинный прыжок в неизвестность. Через месяц из гиперпространства выпал изможденный молодой левиафан, который не рассчитал своих сил. Его скорость при вхождении в систему была велика, И он не смог отвернуться от попавшегося на его пути планетоида. Столкновение было сильным. Кресло Снуири сорвало с места, и девочка получила сильные раны. Едва храр пришел в себя, то понял, в какую беду они с Нуирией попали. Он был сильно поврежден и вряд ли долго проживет, а девочка прямо сейчас умирает. Недолго размышляя, храр принялся звать старших. Звать изо всех своих последних сил. Он кричал не ради себя, а ради девочки, которой ничем себе не мог помочь. Он не думал о себе, понимая, что его не спасут. Но он не мог себе простить того, что произошло с девочкой. Он кричал, звал. Когда внезапно в систему, где произошла трагедия, пришли странные корабли. Эти корабли нашли Храра и предложили помощь. Это оказалось сообщество и Молодой Левиафан понимал, что время уходит, поэтому вынужден был согласиться на предложение этих странных существ. Сейчас оставалось только ждать. А сам Кхрар готовился умереть, ведь его раны залечить было очень сложно. Был бы он старше, то имел бы собственный запас нужных веществ. Это были своеобразные хранилище пси-энергии, которая могла восполнить его резервы. Но таких хранилищ из-за молодости он не имел. Поэтому его смерть уже была рядом. Он уже буквально чувствовал ее. Ну, Ирия, как же болит голова. Девочка лет десяти медленно открыла глаза. Вокруг нее царил полумрак. Но даже в такой полутемной обстановке она поняла, что находится не на Кхраре, а в совершенно незнакомом месте. Она попыталась резко подняться, но закружившаяся голова бросила ее тоненькое тело обратно на тот странный лежак, на котором она очнулась. — Вам нежелательно так дергаться, — глухо прозвучал у нее в голове чей-то безликий голос. — Вы еще недостаточно восстановились. — Кто здесь? — она снова испуганно попыталась осмотреться. Где я? — Вы находитесь в нашем доме, — начал объяснять тот же голос. — Мы, сообщество и адси, нашли вас и ваш корабль после того, как вы разбились. — А где храр? в голосе девочки скользнули панические нотки. — Он жив? Ее можно было понять, ведь оказаться одной неизвестно где и неизвестно с кем, такого даже врагу не пожелаешь. — Ваш корабль находится в соседнем помещении. В бесстрастном голосе проскользнули грустные нотки. К сожалению, мы ему помочь ничем не можем. Просто не знаем, чем ему можно помочь. Но Ирия медленно соскользнула с мягкой поверхности лежака и снова попыталась понять, где находится тот, с кем она говорит. Но вокруг было только пустое помещение. Тут она вспомнила, что он говорил с ней напрямую в мозг, а это означало, что он сильный псион. — Вы псион? — осторожно спросила она у пустого помещения. «Как я вас понимаю?» «Да», — спокойно подтвердил ее догадку хозяин дома. «Все сообщество обладает в той или иной степени способностями в псиоперировании. «Вас это беспокоит?» «Нет». Девочка слегка запнулась, но, понимая, что другого шанса помочь Храру у нее просто не будет, добавила. «Просто у вас же наверняка есть запасы вашей псиэнергии. Ему нужно просто такое вот вместилище». «Кто вам сказал, что у нас есть такие запасы?» Видимо, девочка зацепила какой-то запрет, так как в его обычном бесстрастном голосе проскользнули угрожающие нотки. «Откуда вы знаете про них?» Сначала растерялась девочка, не ожидавшая подобной реакции, но потом она все же оправилась. «Просто у нас все псионы стараются скидывать свою лишнюю энергию в живые кристаллы, запасая ее таким образом». Вот я и подумала, что у вас подобное тоже есть. К Храру нужна такая энергия. У нее еще просто нет таких запасов, так как он слишком маленький. Молодой. Понятно. Странный голос замолчал на некоторое время, словно что-то обдумывая. Но потом к ней из угла протянулся тонкий стебель, в котором был зажат странный светящийся кристалл. Столько подойдет? Ну, Ирия хоть и была очень молода, но являлась с рождения не слабым псионом и легко распознала тот объем энергии, который был заключен в этом странном носителе. Ого! не смогла она удержать своего возгласа, откуда столько? Ему хватит, терпеливо переспросился тот же голос, не обратив никакого внимания на ее удивление, чтобы поправиться. Хватит. Конечно. Она дрожащей рукой взяла в руки этот океан энергии, который ей предоставили для лечения Храра хозяева этого места. Они, видимо, просто не понимали ценность этого странного кристалла. Этой энергии хватит не только для выздоровления Храру, но и для его роста. Ведь левиафаны росли так долго именно из-за того, что их тела очень сильно зависели от наличия пси-энергии. Они легко усваивали ее, и она подстегивала их регенерацию организма. Она отвлеклась от бушующего в кристалле океана энергии и побрела в сторону открывшегося в монолитности монолитности непрохода. В соседнем помещении, оказавшемся огромным ангаром, действительно лежал Кхрар. Увидев его, Нуирия судорожно всхлипнула. Состояние молодого Левиафана было просто ужасным. Его носовая часть была буквально в смысле разорвана, до костей. Броневые плиты сорваны, оголив внутренние части. Пройти внутрь она не могла, да и не было особой нужды в этом. Ей было нужно найти свежий разрыв в тканях, так как носитель энергии нужно было поместить в организм. Она быстро, чуть ли не плача, расковыряла кровоточащую плоть Левиафана и просунула внутрь как можно глубже кристалл. Тело космического гиганта вздрогнуло, словно он глубоко вздохнул. Но Ирея медленно побрела назад то помещение, где очнулась. Больше она ничем не могла ему помочь. Все зависело только от самого организма Кхрара. Если еще не поздно, то есть большой шанс, что он выживет. И Атси, ведущий их, внимательно рассматривал лежащего Левиафана. Когда девочка воткнула куда-то под его исковерканную броню кристалл крови пси, он как-то странно дернулся. Девочка вышла из огромного ангара и не видела, как начали двигаться поврежденные бронеплиты на живом корабле. Ведущий только ради этого эксперимента позволил себе потратить целый кристалл из стратегически важного для выживания сообщества запаса. Но то, что сейчас происходило в огромном ангаре, того стоило. Ведущий их видел, как буквально на глазах, искореженные страшным ударом плиты, становились эластичными и снова занимали свое место. Разорванные ткани восстанавливались. Более того, когда через несколько часов живой корабль принял свой нормальный внешний вид, судя по тому, что видели члены сообщества ранее, он стал как-то изменяться. У него стали появляться какие-то наросты, которых не было ранее. Броневые плиты стали утолщаться, а сам он стал больше размером. Он словно рос. И рос очень быстро. Через сутки этот, тот корабль, что лежал в ангаре, уже ничем не напоминал тот разбитый и погибающий организм. Его потемневшая и ставшая толще раза в три броня бугрилась непонятными наростами. Его размер увеличился в два раза. И если раньше он напоминал легкий крейсер, то сейчас своими размерами он был более похож на линейный крейсер. «Крар!» — решил обратиться к видоизменившемуся кораблю ведущий. «Как ты себя чувствуешь?» «Я...» — слегка хрипло ответил ему корабль. «Что со мной? Я... Я вырос! Но как?» «Ну, Ири объяснила, что нужно, чтобы помочь тебе», — пояснил ведущий, произошедший растерявшемуся от неожиданности живому кораблю. — Мы дали ей кровь Пси, и она помогла тебе. — Кровь Пси? — снова удивился Крар. — Что это? — Это мы так называем кристалл с запасами энергии Пси, — терпеливо продолжил объяснять ведущий. — Она сказала, что у тебя со временем образуются такие же, и ты сможешь сам лечиться. Мы поделились своим запасом. «Но зачем вам это?» — все еще не понимал тот. «Я же чужой для вас!» «Ты еще молод!» — усмехнулся ведущий. «И не понимаешь ценности разума и разумной жизни. Мы помогли тебе, потому что ты спасал девочку, даже ценой своей жизни. Но я же всего лишь корабль!» Крар все еще не понимал цели и стремлений сообщества. «Таких, как я, сотни!» «А таких, как мы, тысячи, и что?» — мысленно усмехнулся ему в ответ ведущий. — Но разум бесценен, а ты разумен. И более того, ты пошел на жертву. Зная, что можешь погибнуть, ты спасал девочку от возможного безумия. — Откуда вы знаете? — слегка стушевался молодой корабль. — Я вам этого не рассказывал. Ну, Ирия была тяжело ранена, и чтобы ей помочь, нам пришлось просканировать ее мозг, — пояснил ведущий с тяжелым вздохом. Мы не любим такого делать, вмешиваться в чужую жизнь. Но чтобы спасти ее, нам пришлось это сделать. В этот момент в ангар бежала девочка, которую предупредил ведущий о том, что ее корабль пришел в себя. Ее удивлению не было границ, когда вместо молодого Левиафана она увидела уже довольно крупного боевого. «Крар, это ты?» — задала она слегка наивный вопрос, застыв в изумлении в проходе. — Что с тобой случилось? — Я выздоровел, — словно пожал плечами левиафан. — Как видишь, энергии было достаточно не только для выздоровления, но и для роста. — Но такими боевые левиафаны становятся только через пятьдесят лет. Девочка все еще не могла скрыть своего удивления. — Ты не мог так быстро вырасти, это просто невозможно. — Их рост зависит не от времени, пояснил ей свое понимание ситуации ведущей. Как мы поняли, Левиафаны являются насквозь псионическими существами, и их рост и размер напрямую зависят от объема имеющейся у них энергии. В кристалле было достаточно энергии, чтобы храр стал тем, что ты сейчас видишь, а произошедшее с вами несчастье заставило его усилить свою защиту, чтобы в будущем подобного не происходило. «А много у вас таких кристаллов?» — хитро сощурилась девочка. «Можно нам еще один? На всякий случай!» Ведущий их едва не рассмеялся. Настолько наивно выглядела ее хитрость. Для того, чтобы понять, что она хочет, не нужно было быть псионом. Но Ирия явно хотела накормить Харара кровью пси, чтобы тот вырос еще больше. Ведь если ведущий правильно рассчитал... то на свое выздоровление «Левиафан» потратил где-то половину запаса кристалла. И Адси задумался. Ведь если бы девочке предоставили хотя бы средний кристалл, то что бы было? Как изменился бы живой корабль? Даже сейчас понятно, что он старался вооружиться по максимуму. А что было бы, если бы кристалл был хотя бы средним? Но на такие траты ведущий идти не собирался. Ведь у него запас этих кристаллов и так сильно ограничен. О чем он был вынужден сообщить девушке? Но она не сильно расстроилась. Узнав, что сообщество и Аци само обменивает кристаллы на артефакты древних, она надолго задумалась. Пока она думала, ведущий, воспользовавшись детской непосредственностью живого корабля, пообщался с Кхраром. Сообщество и отцы интересовала вся возможная информация про левиафанов и их пилотов. Хотя познающий все же сумел узнать очень много в процессе восстановления и роста левиафана, но, к примеру, внутривидовые отношения могли рассказать только те, кто жил среди них. Этой возможностью и воспользовался ведущий их, так как именно с ним и было налажено общение с левиафаном. «А где вы обмениваете эти кристаллы?» — наконец-то надумала что-то своё девочка. «Нам тоже бы не помешали такие ресурсы, особенно для левиафанов. Знаете, сколько их гибнет молодыми?» Ведущий их покачал бы головой, если бы она у него была. Но сейчас он выбрал себе внешний вид громадного камня-волуна, поэтому он мог выражать эмоции только мысленно. — А ведь сразу видно, что растет будущее правительница, хмыкнул он мысленно. — Думает не только о себе, а и о том, как усилить свой флот. — Где их берут, мы не знаем, — успокоила Невервения. — Но сейчас мы направляемся в систему, где должен появиться тот, кто нам их давал на обмен. — Хотите, мы покажем вам его? — А как вы с ним договоритесь, это уже ваша проблема. — Хорошо? — На то мы порешили. — хотя о каком решении идет речь. Ведь у девочки и Левиафана-то и выбора не было. Им только то и оставалось, что идти на поводу у сообщества и отцы. Ведущий их снова мысленно усмехнулся. Только что у его народа, возможно, появился союзник. Вряд ли великая княгиня забудет, кто и как спас ее внучку от неминуемой гибели.